Часть вторая. Лабиринты памяти. 21-23 ноября. Эйдетика. Изучение людей с эйдетической или так называемой фотографической памятью. Исследования показывают, что люди с эйдетической памятью легче других приходят в нервное и стрессовое состояние. В большинстве своем люди с эйдетической памятью являются аутистами, но не все. Существует также связь между фотографической памятью и синестезией, состоянием, когда два или более органа чувств взаимосвязаны, например, когда цифры видятся в цвете, и каждая последовательность чисел образует в мыслях картину. Глава двенадцатая. 21 ноября. Ян Бубланский с нетерпением ждал выходного дня и долгого разговора с Равином Гольдманом из прихода Сёдер по поводу некоторых мучивших его в последнее время вопросов относительно существования Бога. Не то чтобы он превращался в атеиста. Но само представление о Боге становилось для него все более проблематичным, и ему хотелось поговорить об этом, об охватившем его в последнее время ощущении бессмысленности, а, возможно, и о мечтах уйти с работы. Конечно, Ян Бубланский считал себя хорошим специалистом по расследованию убийств. Процент раскрываемости был у него в целом великолепным, и временами работа его по-прежнему стимулировала но он не был уверен в том, что ему хочется продолжать расследовать убийство. Возможно, ему следовало переквалифицироваться, пока еще есть время. Бубланский мечтал преподавать, выращивать молодых людей и учить их вере в себя, наверное, потому что сам часто погружался в глубочайшее неверие в собственные силы. Однако он не знал, какой бы в таком случае это мог быть предмет. Ян Бубланский так и не приобрел специальности в какой-либо области, помимо той, что выпало на его долю. Внезапная трагическая смерть и патологические человеческие извращения. А это преподавать ему точно не хотелось. Было десять минут девятого утра, и он, стоя перед зеркалом в ванной, примерял свою кипу, к сожалению, уже далеко не новую. Когда-то она имела ярко-голубой цвет и считалась слегка экстравагантной. Теперь же выглядела поблекшей и поношенной, как маленький символический образ его собственного развития, подумал он, поскольку явно был недоволен своей внешностью в целом. Ян чувствовал себя тяжелевшим, изнуренным и лысым. Он рассеянно взял роман Зингера «Люблинский штукарь», который настолько страстно любил, что еще несколько лет назад положил возле унитаза на случай, если ему захочется почитать, когда возникнут проблемы с желудком. Но сейчас углубиться в чтение ему не удалось. Зазвонил телефон. И жизнь не стала казаться лучше, когда Бубланский понял, что это главный прокурор Рикард Экстреум. Его звонок означал не просто работу, а, скорее всего, работу, имеющую важное политическое и медийное значение. Иначе Экстром увернулся бы, как змея. «Привет, Рикард, рад тебя слышать», — сказал Бубланский. «Но я, к сожалению, занят». «Что? Нет-нет, только не для этого, Ян. Это ты просто не можешь пропустить. Я слышал, что у тебя сегодня выходной». «Действительно. Но я собираюсь...» Ему не хотелось говорить в синагогу, его еврейство не слишком одобряли на работе. «К врачу», — добавил он, — «ты заболел? Не совсем. Что ты имеешь в виду? На грани? Что-то в этом роде». «Ну тогда никаких проблем, ведь мы все на грани заболевания. Дело важное, Ян, мне даже звонила министр промышленности Лиса Грин, и она уже в курсе, что расследованием займешься ты». «Мне крайне трудно поверить, что Лиса Грин знает, кто я такой. Ну, возможно, не по имени, да, она, в общем-то, и не имеет права вмешиваться, но мы все сходимся на том, что нам необходим лучший специалист. Лезть на меня больше не действует, Рикард. Что там за дело?» — спросил Бубла, сразу же пожалев об этом. Сам вопрос уже говорит о полусогласии, и было заметно, что Рикард Экстрем воспринял его как маленькую победу. «Сегодня ночью в своем доме в Сальшо-Бадене был убит профессор франц бальдер А кто это? Один из наших самых известных ученых международного уровня. Он ведущий специалист в мире в области AI-технологий. В области чего он занимался нейронными сетями, цифровыми квантовыми процессами и тому подобным? По-прежнему ничего не понимаю». Иными словами, он пытался заставить компьютеры думать, ну, просто-напросто подражать человеческому мозгу. Подражать человеческому мозгу? Яна Бубланский заинтересовала, как отнесется к этому Равин Гольдман. «Полагают, что он уже подвергался промышленному шпионажу», — продолжал Рикард Экстрем. «Отсюда интерес Министерства промышленности». Ты наверняка знаешь, как торжественно Лиса Грин говорила о защите шведских исследований и инновационных технологий. Да, пожалуй. К тому же ему явно угрожали. У Бальдера имелась полицейская охрана. Ты хочешь сказать, что его убили, невзирая на это? Возможно, охрана была не из лучших. Его охраняли Флинг и Блум из обычной полиции. Казановы? Да. Причем их бросили туда посреди ночи, во время бури и всеобщего хаоса. В их защиту, правда, можно сказать, что им пришлось нелегко. Там была неразбериха. Франца Бальдера застрелили в голову. Пока парням пришлось разбираться с каким-то алкашом. Откуда не возьмись появившимся у ворот. Ну, сам понимаешь, убийца воспользовался шансом, когда их внимание ненадолго отвлекли. Звучит неважно. Да, работа кажется очень профессиональной, и в довершение всего им, похоже, удалось хакнуть охранную сигнализацию. «Значит, их было несколько. Мы думаем, да. Кроме того, да, есть кое-какие щекотливые детали, которые безумно понравятся СМИ», — продолжил Экстрем. «Оказалось, например, что алкашом, появившимся у ворот, был не больше, ни меньше, как Ласса Вестман». «Артист? Именно. И это крайне неприятно, потому что попадет на первые страницы газет. Отчасти, разумеется, да, но еще и потому, что мы рискуем заполучить массу скользких бракоразводных проблем». «Ласса Вестман утверждал, что явился туда, чтобы забрать домой восьмилетнего пасынка» которого Франц Бальдер держал у себя. Мальчик... Э, подожди минутку, я должен посмотреть, чтобы сказать правильно. мальчика которому Бальдер, правда, приходится биологическим отцом, но за которым он, согласно постановлению об опеке, не способен ухаживать. Почему же профессор, который может заставлять компьютеры походить на людей, вдруг оказался не способен ухаживать за собственным ребенком? потому что ему раньше катастрофически не хватало чувства ответственности, и вместо того, чтобы смотреть за сыном, он работал и, если я правильно понял, был вообще безнадежно плохим отцом. История в любом случае деликатная. Маленький мальчик, который, следовательно, не должен был находиться у Бальдера, по всей видимости, стал свидетелем убийства. Господи, и что он говорит? Ничего. Он в тяжелом шоке. Наверняка, но он вообще не разговаривает. Он не мой и страдает тяжелой формой умственной отсталости, поэтому нам от него никакой пользы не будет. Значит, предстоит долгое расследование. И если только не окажется, что у Ласса Вестмана имелась причина для появления как раз в тот момент, когда убийца проник на первый этаж и застрелил Бальдера. Вероятно, очень важно, чтобы ты побыстрее допросил Вестмана. При условии, что я возьму расследование на себя. Возьмешь». Ты уверен? Я бы сказал, что у тебя нет выбора. Кроме того, самое лучшее я припас под конец. И что же это? Микаэль Блумквист. А с ним что? Он по какой-то причине тоже там находился. Полагаю, что Франц Бальдер обратился к нему, чтобы что-то поведать. Посреди ночи? Очевидно. И потом его застрелили. Перед самым приходом Блумквиста и тот, похоже, даже мельком видел убийцу. Ян Бубланский засмеялся. Такая реакция была неправильной со всех мыслимых точек зрения, и он не мог ее объяснить даже самому себе. Возможно, он отреагировал так от нервного напряжения или же от ощущения, что все в жизни повторяется. «Ты что?» — спросил Рикард Экстрем. «Просто у меня небольшой кашель. Значит, теперь вы боитесь, что вам на голову свалится частный детектив, который выставит вас всех не в лучшем свете?» «Хм, пожалуй». В любом случае мы предполагаем, что Миллениум уже готовит материал, и я в данный момент пытаюсь изыскать законную возможность остановить их или, по крайней мере, поставить в определенные рамки. Не исключено, что это дело можно считать касающимся безопасности государства. «Значит, нам на голову сядет еще и Сэпо. Без комментариев», — ответил Экстром. «Пошел к черту», — подумал Бубланский. — Этим делом занимаются Рагнар Уловсон и другие из отдела охраны промышленности? — спросил он. — Как я уже сказал, без комментариев. Когда ты можешь приступить? — Пошел к черту еще раз, — подумал Бубланский. — Я приступлю только при определенных условиях, — сказал он. — Я хочу, чтобы со мною работала моя обычная команда. Соня Мудик, Курт свенсон Яркер Хольмберг и Аманда Флут. «Конечно, хорошо. Но тебе придадут еще Ханса Фасте. Ни за что. Только через мой труп. Сори, Ян, это не обсуждается. Радуйся, что тебе разрешают выбрать всех остальных. Тебе известно, что ты безнадежен». Мне доводилось это слышать. «Значит, Фасте будет нашим маленьким агентом СЭПа?» «Отнюдь. Но я считаю, что всем рабочим группам полезно иметь кого-то, кто мыслит по-другому». «Значит, когда мы, остальные, избавились от всех предрассудков и предвзятых мнений, нам навязывают человека, который потянет нас обратно, не говори глупостей. Ханс Фасте — идиот». «Нет, Ян, ну он вовсе не идиот, а скорее кто же?» «Консерватор. Человек, который не позволяет себе поддаваться последним феминистским веяниям. И даже первым веяниям. Он, возможно, только сейчас признал за женщинами право голоса». — Возьми себя в руки, Ян. Ханс Фаста является в высшей степени надежным и лояльным следователем, и я больше не хочу это обсуждать. У тебя есть еще какие-нибудь требования? — Чтобы ты куда-нибудь провалился, — подумал Бубланский. — Я хочу сходить к врачу, и чтобы пока расследованием руководила Соня Мудик, — сказал он. — Разве это разумно? — Чертовски разумно, — прошипел он. — Ладно, ладно, я прослежу за тем, чтобы Эрик Цеттерлунд передал ей дела. Ответил Рикард Экстреум, скорчив гримасу. Прокурор был совсем не уверен, что сам согласился бы взяться за это расследование. Алона Касалис редко работала по ночам. В течение нескольких лет ей удавалось уклоняться от этого, не без оснований ссылаясь на ревматизм, который периодически вынуждал ее принимать сильнодействующие таблетки кортизона. От них ее лицо приобретало лунообразную форму. Давление подскакивало вверх, и ей требовались нормальный сон и правильный жизненный распорядок. Тем не менее, сейчас она находилась на рабочем месте. Было 10 минут четвертого ночи. Алона под небольшим дождем проехала на машине от дома из городка Лорел в Мэриленде по шоссе 175 Ист и миновала указатель АНБ, следующий поворот направо только для сотрудников. После заграждений и электрифицированного ограждения она направилась в сторону черного, напоминающего куб главного здания Форт Мида и припарковалась на большой беспорядочной стоянке справа от голубого, похожего на мяч для гольфа, обтекателя, кишащего параболическими антеннами и, пройдя через турникеты, поднялась на свое рабочее место на двенадцатом этаже. Особой активности там не наблюдалось, однако общая атмосфера была накалена. Алона довольно быстро сообразила, что ощущение повышенной серьезности распространяется по всему помещению от Эда Кастета и его молодых хакеров, и, несмотря на близкое знакомство с Эдом, подходить к нему здороваться она не стала. Вид у нитхема был совершенно безумный. В данный момент он стоял, отчитывая молодого мужчину, лицо которого излучало леденящий бледноватый свет. «Вообще странный парень», — подумала Алона, как, впрочем, и вся компания юных гениев хакерского дела, собранная Эдом. Парень был молодой, анимичный, с прической точно прямо из ада. Кроме того, он странно сутулился ему словно сводило судорогой плечи. Он периодически вздрагивал, возможно, всерьез пугаясь, а когда Эд поддал ногой по ножке стула, стало еще хуже. Парень, похоже, ожидал оплеухи, затрещины, но тут произошло нечто неожиданное. Эд Костет успокоился и потрепал парня по волосам, как любящий отец, что было ему несвойственно. Нитхэм не слишком-то любил нежности и пустую болтовню. Он был ковбоем и никогда не решился бы проделать нечто столь подозрительное, как обнимать мужчину. Но, возможно, Эд пребывал в таком отчаянии, что даже решился проявить немного человечности. Брюки у него были расстегнуты, рубашка закапана кофе или кока-колой, лицо нездорово налилось кровью, а голос стал настолько хриплым и грубым, как будто он слишком много кричал. И Алоне подумалось, что никому в его возрасте и при его учтивости не следует себя так изматывать. Хотя прошло лишь около полутора суток, казалось, будто Эд и его парни прожили здесь неделю. Повсюду валялись стаканчики из-под кофе, остатки еды быстрого приготовления, заношенные бейсболки и худи, и от тел исходил кисловатый запах пота и напряжения. Компания совершенно очевидно переворачивала весь мир вверх дном в попытке отследить того хакера. И Алона, в конце концов, крикнула им с наигранным задором. «Навалитесь посильнее, ребята! Если б ты только знала! Ладно, ладно, главное — засадить этого мерзавца!» Алона слегка кривила душой. Втайне она считала вторжение немного забавным. У них многие, похоже, считают, что могут делать все, что угодно, будто имеют карт-бланш, и им, пожалуй, даже полезно понять, что другая сторона способна нанести ответный удар. Тот, кто наблюдает за народом, в конце концов, сам оказывается под наблюдением народа. Так написал хакер, и Алона находила это довольно забавным, хотя, разумеется, не соответствующим действительности. Здесь, во дворце головоломок, господствовали над всем, и их недостаточность проявлялась только тогда, когда они пытались разобраться в чем-нибудь действительно серьезном, как она сейчас. Ее разбудил телефонный звонок Катрин Хопкинс, которая сообщила, что шведский профессор убит у себя дома под Стокгольмом, и хотя для АНБ это дело особой важности не представляло, по крайней мере пока, Для Олоны оно кое-что означало. Убийство показывало, что она правильно истолковала сигналы, и теперь ей надо было посмотреть, не сможет ли она продвинуться еще на шаг. Поэтому она зашла в свой компьютер и открыла файл с общей картиной организации, во главе которой стоял неуловимый мистический Танос, но где имелось еще несколько установленных имен, таких как Иван Грибанов, депутат Русской Думы, и немец Грубер, человек с отличным образованием, в прошлом подонок из большой и разветвленной сети, торговавший людьми. Вообще-то она не понимала, почему у них этому делу отводилось столь скромное место и почему шефы все время отсылали ее к другим, более рядовым организациям по борьбе с преступностью. Ей же казалось вполне правдоподобным, что данная группировка может пользоваться государственной защитой или иметь связи с русской разведкой, и что в целом это можно рассматривать как часть торговой войны между Востоком и Западом. Несмотря на небольшой объем материала и почти полное отсутствие однозначных доказательств, все же налицо были явные признаки того, что западная технология похищается и попадает в руки к русским. Правда, составить общую картину действительно трудно и не всегда даже удается установить, совершено ли преступление или же просто в другом месте по случайному стечению обстоятельств разработали аналогичную технологию. Кража в промышленности стала теперь понятием высшей степени растяжимым. Там все время воруют и заимствуют, иногда в качестве части креативного обмена, иногда в силу того, что посягательству придается юридическая легитимность. Крупные предприятия регулярно с помощью грозных адвокатов до смерти запугивают небольшие компании, и никто не видит ничего странного в том, что отдельные изобретатели оказываются более или менее бесправными. Кроме того, промышленный шпионаж и хакерские атаки часто рассматриваются как чуть ли необычный анализ окружающего мира, и трудно утверждать, что здесь, в дворце головоломок, способствует какому-нибудь подъему морали в данной сфере. С другой стороны, от убийств нельзя отмахиваться с такой же легкостью. И Алона прямо-таки торжественно решила перевернуть все до единого фрагменты пазла, чтобы попытаться пробить в группировке брешь. Но далеко не продвинулась. Она успела, по сути дела, только вытянуть руки и помассировать затылок, когда услышала позади себя шаги и пыхтения. Это оказался Эд, и вид у него был весьма странный, совершенно перекошенный. Вероятно, у него спина тоже надломилась. Стоило Алоне взглянуть на него, как ее собственной шеей сразу стала лучше. «Эд, чем я обязана такой чести?» «Похоже, у нас появилась общая проблема. Присаживайся, старичок, тебе надо посидеть» или чтобы меня растянули на дыбе. Знаешь, на мой ограниченный взгляд, не принижай себя, Эд, ни черта себя не принижаю, но, как тебе известно, меня не волнует, высокий у кого-то чин или нет, или кто там что считает. Я концентрируюсь на своем, я защищаю наши системы, и единственное, что меня действительно впечатляет, это профессионализм. «Ты завербовал бы самого дьявола, будь он талантливым компьютерщиком». Во всяком случае, я испытываю уважение к любому врагу, если он достаточно компетентен. Ты меня понимаешь? Понимаю. Я начинаю думать, что мы с ним похожи и лишь по чистой случайности находимся по разные стороны. Как ты наверняка слыхала, РАД, шпионская программа, проникла в наш сервер и дальше во внутреннюю сеть. А эта программа, Алона, да, прямо чистая музыка. «Так компактно и элегантно написано, ты встретил достойного противника, несомненно, и тоже относится к сидящим там моим парням. Они изображают возмущение и патриотизм, или черт знает что еще. А на самом деле им больше всего хочется встретиться с этим хакером и выразить ему свое восхищение. И какое-то время я тоже пытался думать, ладно, хорошо, переживем». Ущерб, пожалуй, не так уж велик, просто одному хакеру-гению захотелось блеснуть, и, возможно, это даже пойдет на пользу. Гоняясь за этим персонажем, мы уже узнали массу всего о собственной уязвимости, но потом... Да. Потом я начал задумываться, они обманули ли меня, не является ли вся эта демонстрация с моим почтовым сервером просто дымовой завесой, прикрытием для чего-то другого. Для чего же? «Для того, чтобы кое-что узнать. У меня просыпается любопытство. Ему стоит проснуться. Нам удалось установить, что именно искал хакер. И речь, по большому счету, идет об одном и том же — о группировке, которой занималась ты, Алона. Не называют ли они себя пауками? Даже обществом пауков? Но, пожалуй, в основном в шутку. Хакер искал информацию об этой компашке и их сотрудничестве с Солифоном. И тогда я подумал, что он, возможно, сам принадлежит группировке и хотел узнать, что нам про них известно. Звучит вполне правдоподобно. Они явно умелые хакеры. Но потом я снова засомневался. Почему? Потому что выглядит так, будто хакер еще хотел нам что-то показать. Знаешь, ему удалось создать себе статус суперпользователя, и поэтому он смог читать документы, с которыми, возможно, не знакомилась даже ты. Документы с высокой степенью секретности. Правда, файл, который он скопировал и скачал, настолько трудно зашифрован, что ни у него, ни у нас нет шансов его прочесть, если только написавший его гад не выдаст нам личные ключи. Но, тем не менее... Что? Хакер через нашу собственную систему обнаружил, что мы тоже сотрудничаем с элефоном точно таким же образом, как пауки. Ты об этом знала? «Нет, черт возьми, нет, я так и предполагал. Но, похоже, дело обстоит так, что у нас тоже имеются люди в группе Экервальда. Солифон оказывает паукам и нам одни и те же услуги. Эта компания является частью нашего промышленного шпионажа. И наверняка именно поэтому твое задание так задвигали. Они боятся, что твое расследование забрызгает дерьмом и нас, проклятые идиоты. Тут я, наверное, с тобой согласен». И, пожалуй, вполне вероятно, что тут тебя теперь вообще отстранят от этой работы. Тогда я им такое устрою, что мало не покажется. Успокойся, успокойся. Существует другой выход. Поэтому-то, в частности, я и дотащил свое несчастное тело аж до твоего стола. Ты сможешь вместо этого начать работать на меня. Что ты имеешь в виду? Этот проклятый хакер наверняка знает о пауках. И если нам удастся вычислить его то, пожалуй, мы оба совершим прорыв, и тогда у тебя появится шанс говорить любую правду». «Понимаю, к чему ты клонишь». «Значит, да». «И да, и нет», — ответила Алона. «Я собираюсь по-прежнему концентрироваться на том, чтобы узнать, кто застрелил Франца Бальдера». «Но ты будешь делиться со мной информацией?» «Окей, хорошо. Но послушай», — продолжила она. Если хакер настолько ловок, неужели ему не хватило ума замести за собой следы? Тут ты можешь не волноваться. Неважно, насколько хитроумно он действовал, мы в любом случае намерены найти его и содрать с него шкуру живьем. Куда же подевалось все твое уважение к противнику? Оно на месте, подруга. Но мы его все равно отделаем и засадим в тюрягу, пожизненно. Ни одному гаду не позволено взламывать мою систему.